Сборы много времени не заняли. Всё подготовил ещё настоящий Дима. Марка остались дарственная на комнату, вещи Стратова и некоторая сумма денег. На следующий день в обед я уже пересекала океан на борту комфортабельного Боинга. Америка красивая страна, первоклассные дороги, великолепные небоскрёбы, Необъятные леса и поля, чистые, ухоженные, улыбающиеся люди, толстых только избыток. За всю поездку ни разу не встречал следы того, о чём читал в оперативных материалах. Правда, везли меня исключительно по витринной части, и полиции было очень много. Как и у нас, научно-промышленному реакторному комплексу сопутствует свой город-спутник. не очень большой, но имеющий все блага цивилизации, начиная от гостиничного номера бизнес-класса, в который меня поселили, и заканчивая улицей магазинов на любой вкус и кошелёк. Все навязчивым сопровождающим я посетил парикмахерскую, приобрёл два приличных костюма, рубашки и обувь. Дрескот мистер Стратов У нас все учёные так ходят. От покупки ноутбука отказался, так как взял компьютер Дима. А принтер с бумагой мне отправили курьером прямо в номер. Задача на ближайшие 3 дня акклиматизироваться и подготовить предложение по совершенствованию эксплуатации HFIR. Еле уложился в срок. Вспоминают, полученный от таких ядерчиков материал было трудновато, а задействование способностей альфы резко отражалось на здоровье. Тем не менее, доклад удался. Во многом помогла выбранная роль император перед рабами, подсмотренная в своё время у Марджи. Данные о диффузии нейтронных потоков попали точно в цель. Касаемо этих изменений Предложение принято единогласно, итогом явилось решение провести практический эксперимент на следующий день. И вообще, члены комиссии остались в хищном восторге от знающего себе цену, неохотно расстающегося с блестящими идеями Болгарина. Причём каждый учёный уже присмотрел себе направление. который будет разрабатывать элитно, когда первый источник покинет этот мир. Благо ждать придётся недолго и никакого плагиата. Разумеется, ряд благородных мыслей в голову ядерной элиты вложил я. Впрочем, они упали на подходящую почву. Грязи на искрах здесь хватало. Передставить пластину отражателя из Z38 в Z47. Да, сэр. Гул механизмов, полосатиневатого металла в огнутой форме занимает новое место. Выполнено, сэр. Повернуть по часовой стрелке на 12°. Градусов. Да, сэр. День эксперимента пришёлся на глобальные работы по перезагрузке топливных жвороак. Поэтому со временем никто не ограничивал. Подвергнутый лёгкому воздействию персонал уже не оглядывался на членов высокой комиссии, а чётко выполнял мои распоряжения. Ещё бы быть уверенным, что схема сработает. Но тут всё зависело от интеллекта наших российских ядерщиков. 3% А мне больше и не надо, только бы поднять производительность на 3%. Байчередная операция застопорилась из-за отказа узла привода. Наблюдаю на экране монитора за работой ремонтной бригады. Ребят сейчас обучают по полной. Притворно моршусь. Всё о'кей, сер. Где вы понабрали таких работников? создаётся впечатление, что они видят стандартный механический захват впервые в жизни. Да, сер, проблема с персоналом имеет место. Немного смягчает он. Полагаю, причина неисправности явилась в физическое изменение свойств смазки под воздействием нейтронных полей. Я сталкивался с этим явлением. Какую вы используете смазку? Нам её поставляет British Petroleum и Shell. Я могу взглянуть на сертификаты? Мажорукой, оставьте. Запомните, коллега, самой надёжной вещью в атомной сфере был и остаётся старый добрый графит. Уважительное. Да, сэр. Хватанув за 5 минут не менее пары бер, ремонтники покидают реакторный зал. Чёрт, как много здесь камер наблюдения и вооружённые охранники с избытком, не считая отряда быстрого реагирования. Ладно, продолжаем. Смотрю в схему, отдаю новую команду. Запуск реактора ждал с непросным волнением. Все стержни выдвигаются вверх, нарастает мощность. Коллега, добавьте давление в контуре вторым и пятым циркуляционными насосами. Да, сер. Специализированный компьютер начал выдавать распечатки полей. Даже схема отображается на гигантском мониторе. Научный персонал внимательно изучает данные. Наконец, профессор Бергман Удовлетворённо кивнул головой. Неплохо, коллега Стратиев. Позвольте вас поздравить с первой попыткой яблочка. Ну, конечно, есть некоторые рассогласования в седьмом секторе. Но общая картина более чем обнадёживает. Слегка надменно склоняю голову в знак благодарности. Сэр, этот вопрос был бы решён на месте. Если бы я лично провёл необходимые измерения уровней излучения топливных сборок луч лазерной указки в моей руке очерчиватой области здесь и здесь, уважаемые коллеги, я уверен, что корень проблемы в качестве ядерного горючего. Вполне вероятно, думаю, с полным допуском к реактору для вас проблема же и возникнет. И подобные работы вы будете проводить очень скоро. Бергман обращается к членам комиссии. На какую величину вы прогнозируете увеличение производительности нашей кастрюли, господа? Господа гадают. Э, 1,5%? 3? Профессор Покровитель встрянулывается. Нет, не меньше четырёх. Я в этом уверен. Кстати, сегодня вечером можно позволить себе небольшую вечеринку по этому поводу. И вы, коллеги стратиев, на ней будете главным чествуемым. Сэр, по медицинским показаниям я не употребляю алкоголь. Не переживайте, мы с удовольствием это сделаем за вас. Члены комиссии дружно заулыбались, шутки с двойным дном Что же, порадуйтесь, пока можете. Это чувство для вас теперь ненадолго.